Восьмой. Поздно. Я больше ничего не успеваю сделать. Они стоят друг против друга, и на лице Маши еле на изумление сменяется пониманием. Наконец-то она прозрела. Но это прозрение ее убьет. Нет, ее убьет эта женщина, кажущаяся неузнаваемой. А на самом деле изменившаяся за прошедшие годы меньше, чем любая из них. Она всегда умела собраться в минуту опасности, выставить вперед все лучшее, что в ней есть, подобно клинку. Но сейчас ее лучшая это готовность на все. Не, нет, ни доброты, ни жалости. А страх разоблачения сделал ее очень-очень сильной. Невозможная ядовитая смесь из ужаса и упоения властью переполняет ее. Она убила меня и осталась безнаказанной. Расправилась с Лосиной, никто ее не заподозрил — В эту секунду ей, ослепленной страхом и торжеством, кажется, что она умнее всех, хитрее всех, что она всегда будет на шаг впереди. Осталось лишь убрать последнее, внезапно возникшее препятствие, и она свободна. Свободна. Минутная стрелка на часах, отчитывающих жизнь Маши Елены, двинулась по последнему кругу. «Кричи!» — умоляю я ее, — «зови на помощь! Ты не справишься с ней одна!» Маша елена выпрямляется и делает шаг вперед. Маленькая испуганная девочка с рыжей шевелюрой, вдруг переставшаяся бояться своего врага. Стойкий оловянный солдатик, до последнего защищающий то, что для него ценно. «Так это ты!» — говорит она, и голос ее дрожит, но не от страха. «Ты убила ее!» Рогозина принужденно ухмыляется, Маша не замечает, как ее рука нащупывает ножницы на полке. Бредишь, Куклачув. Лосина жива, живехонька. Один раз думает она, один раз попасть в горло. И нащупывает, выискивает взглядом то место на этой тонкой шее, куда нужно воткнуть лезвие. Слева. В на артерию определяет она. Удар ее будет точен. Меня разрывает от жалости и горя. Я вижу ее третью жертву невзрослой женщиной, а рыжей девчонкой, серыми глазами, улыбающейся мне над партой, когда я тянусь за упавшим куском мела. Сергей Бабкин отрывает голову от подушки, оглядывается, и сон слетает с него. Он вскакивает, кидается в ванную комнату, уже заранее зная, что жены там нет, и все это происходит одновременно. Все всегда происходит одновременно. Я пишу уравнение на доске. Оборачиваюсь и ловлю восторженный взгляд с первой парты. Сергей Бабкин сжимает в кулаке Машину записку. Я вижу, как пальцы Рогозина обхватывают ножницы, как рыжая девчонка протягивает мне мелый, как Сергей. Вместо того, чтобы мчаться сюда, бежит в другой номер, где его друг только что понял свою ошибку. Маша, у тебя? Бабкин видит силуэт за спиной друга, и на него накатывает облегчение. Ровно на одну секунду, пока он не осознает, что это не его жена. Она была здесь? Была? Он трясет Макара за плечи, он кричит на него, как будто тот виноват, что Маша пропала. Нет, Серега, она не звонила не за заход... Твою мать! Что? Быстро, быстро! Топот ног, отчаянная брань, за которой скрывается страх им не успеть. Ни тот, ни другой не знает, где Маша. Ее муж ведет их в другую сторону и... и прибежит сюда на крик, когда будет уже поздно. При чем тут лосина? Маша делает еще шаг навстречу Рогозиной, навстречу ножницам, втыкающимся в ее горло. Я не про Анжелу. Отвали от меня. Ты убила Юльку, Зинчук. Ухмылка Рогозиной похожа на оскал. Наконец-то она может сказать это вслух. Зинчук сама напросилась. В ее выкрике такой заряд неистовой злобы, что Маша останавливается. Света больше не притворяется, что ей весело. Сама напросилась, повторяет она с мрачным удовлетворением. Думаешь, я стала бы смотреть, как она расхаживает здесь, изображая меня? Мыть за вами дерьмо, драть с раковины, молчать. Ты правда так думаешь? На какой-то момент она снова всесильна. Из заплывшей тетки проглядывает юная девчонка, свободная от любой власти, кроме власти своих желаний. Глаза ее горят, она вновь и здесь самое главное. «Кто ты такая? Маша Елена. Слабачка. Трусиха. Но уж лучше такой зритель, чем никакого». «Эта дура до последнего не понимала, что ее ждет». Рогозина осуждающе качает головой. «Даже не сообразила, что у меня есть ключи от всех номеров». «Тебя поймают», — убежденно говорит Маша. «Зря ты это сделала, Свет. И тут Рогозину прорывает окончательно. «Заткнись, дура!» Она собиралась всем про меня рассказать. Выставить меня перед вами, уродинами, как зверя в клетке. А вы боржали и тыкали пальцами. Думаешь, я этого хотела? Думаешь, мне было весело? На Машу льется поток непристойной брани, под которым она должна съежиться и замереть. Вместо этого Елена смотрит прямо на Рогозину, и губы ее вздрагивают. Я смотрю ее глазами и вижу то, что видит она. Большой чистый класс с портретами классиков на стенах, Декабрист в горшке на подоконнике, выпустивший вверх зеленую стрелу с огненным цветком. «Почему я никогда не смеюсь на твоих выступлениях, Куклачев?» «У тебя просто нет чувства юмора», — улыбается она в лицо Рогозиной. И вот этого Светка выдержать не в силах. Ярость, ненависть, проклятие. Все переварит она, кроме насмешки. Ножницы взлетает в воздух. В эту последнюю секунду я вдруг понимаю, что нужно сделать, и даже не успеваю испугаться принятого решения. Вниз. Вниз со всего размаха. Мое падение коротко и страшно. Как приближение огромного колеса Камаза к распластавшемуся на льду мальчишке как прыжок с моста, под которым текут пестрые пятнышки машин. Я швыряю в себя то, что от меня осталось между Машей Еленой и замахнувшейся на нее Рогозиной. Черная бездна всасывает меня. На миг я ощущаю запах резины. Невыносимую тяжесть давящего колеса, а потом все исчезает перед ослепительной вспышкой. Когда она гаснет, меня словно отбрасывает назад во времени. Я снова крохотной комнате над двумя женщинами, одна из которых наступает на вторую, но теперь кое-что изменилось, и это кое-что я сама. Я не понимаю, как мне это удалось. Все, чего я хотела, задержать Ракозину хоть на мгновение, чтобы Маша успела разбить окно. Я думала, когда душа погибает по своей воле, это отражается на мире живых. Меня питала надежда, что я смогу что-то изменить своей смертью, но души бессильны. И, отказавшись от всего, я получила то, чего не ожидала. Я больше не сухой бессильный лист. Что вот-вот и скрошится в труху. С меня срываются невидимые искры, я сияю, как бенгальская свеча. Срок ее жизни очень короток, но мне и не нужно много времени. Мой смех не слышен никому. Ну же, хрупкие детали мироздания, оказавшиеся в моей власти. Устроим напоследок... Такой фейерверк, чтобы он хорошенько запомнился. Удар! Слышен треск. Рогозина замирает, не понимая, что это, и поднимает взгляд к потолку. Еще удар. И верхняя полка с грохотом рушится, банки с химикатами лопаются, взлетают цветные брызги. Я бью, крушу, ломаю предметы, оказавшиеся рядом. С визгом проворачивается оконная ручка. Рогозина видит это и цепенеет. Потому что нет таких ручек, чтобы сами проворачивались на 360 градусов, как стрелка часов. Обе женщины с криком шарахаются в разные стороны, Маша кидается к окну, Рогозин упирается спиной в дверь. Кажется, сила моя такова, что, вздумай я, разнести стену мне бы это удалось. Но я не хочу проверять. Мне нужно продержаться еще минуту до тех пор, пока не примчится помощь, и я сбиваю вторую полку. Адская какофония взрывает тишину, грохочет ведра, отбивает барабанную дробь летящие друг за другом бутылки с чистящими средствами, смачно хлюпает туго набитые пакеты с порошками, весь пол усыпан им, как сахаром, с вкраплениями цветных крупинок. Я устраиваю вихрь, швыряю вверх, полный пригоршни, но мне этого мало. «Отойди!» — кричу я Маше Еленой. «Меня несет собственная мощь». Я как разбушевавшаяся стихии, устроившая катаклизм в одной отдельно взятой подсобке. Рыжая женщина прижимается к подоконнику. Я не знаю, поняла ли она меня, но теперь это и не имеет значения. На третьем этаже, услышав шум, двое мужчин замирают, переглядываются, не сговариваясь, бегут обратно. Тонконогая женщина с мальчишеской стрижкой едва успевает за ними. Швабры. Щетки, тряпки, тазы, весь арсенал уборщиц подключается к нашему безумному оркестру, я дирижирую шваброй. Рогозина пытается подобрать выпавшие ножницы, и тогда с угрожающим ревом включается реликтовый пылесос, давно считавшийся окаменевшим в дальнем углу. а, -а, -а, -а, -а кричит Светка, но даже ее виск не может заглушить моей свирепой бешеной музыки. Полет валькирий — детская колыбельная по сравнению с тем, что я творю, сполна растрачивая подаренную мне силу. Ее осталось совсем чуть-чуть. Я заканчиваюсь. И стаиваю. Мне так спокойно и хорошо, как не было уже много-много лет. Кто-то рвет снаружи дверь на себя, Сергей или его друг, это уже не важно. Все, что я должна была свершить, я сделала. Веселая рыжая девочка выросла, родила мальчика и вышла замуж. Она обожает мужа и сына, и она не умерла сегодня. Благодаря мне. Жаль только, что мы не встретились взрослыми. Я хочу сказать своим подлинным обличием, мы бы понравились друг другу. У догоряющей бенгальской свечи осталась одна искра. Последним усилием я... Поворачиваю задвижку на двери, которую Рогозина заперла, и... Двое мужчин вваливаются в комнату. Все. Дальнейшее мне уже не увидеть. Моя история на этом заканчивается. Ну? Что это будет? Снова колесо, размазывающее по обжигающему льду. Чёрная мазутная бездна? Я готовлюсь к падению... Но вместо этого меня вдруг подхватывает теплая ладонь ветра и несет вверх, через окно, над лесом, над тихой заводью, среди рассыпающейся искрами звезд ночи, все выше и выше, пока передо мной не вспыхивает голубым небесная река. Самое прекрасное, что я когда-либо видела в смерти и в жизни.